Пролог. Море мечей изо всех сил старалось оправдать название. От затянутых серой мглой небес до тяжело вздымающегося и опадающего покрова вод пространство полосовали ветвистые молнии. Перепуганное светило скрылось. Мешморе мо nebом воцарились ранние сумерки, и среди мерно катящихся валов малочей глаз сумел бы разглядеть небольшой двухмачтовый парусник, лёгкий бриг, уверенно державший нос по волне. В отличие от множества иных судов, бороздивших море мечей, на мачтах брига не было флагов. Хотя даже пираты брезговали плавать нагишом, как это прозывалось у моряков. Пожелай какой-нибудь любопытствующий волшебнику зреть, что творится на палубе, его ожидало разочарование. Он не увидел бы вообще ничего, ни одной живой души. Впрочем, и не живой тоже, словно на прислову там корабли-призраки. Корпус брига был ярко-травянисто-зелёным, и такими же паруса. Никто ни одно судно, когда ли барстекавшее сдешние воды, не имело такое окраски. Никого не было на палубе, никто не стоял у руля, поворачивавшегося словно по собственной воле. И лишь в кормовой надстройке за окнами цветного стекла шёл негромкий разговор. Ошибки быть не может. Только в одном месте мира семи зверей говорили на этом языке. древним, самым древним из всех, что знали эти небеса. Он здесь. Изящная рука с тонкими, но сильными пальцами протянулась через стол, легко касаясь расстеленной карты. Покрытая сложным золотисто-зеленым узором, ногтдь скользнул вдоль побережий вольных городов, задумчиво помедлил у Скиринксала и двинулся к юго-западу, мимо Оса Домата Фиана, вдоль врезавшегося в море полуострова. Он здесь. Я чувствую эхо заклинания. Прошлый раз ты тоже чувствовал роле, и мы угодили в облачный лес, где узнали любимую поговорку тамошних обитателей. Да-да, ту самую: кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. Мы же не погибли, последовал сухой ответ. Но чего это нам стоило? Ты поднимаешь эту тему снова и снова, Фериальф. Я подниму её, и когда мы вернёмся в башню затмений, мудрые должны узнать. Спасибо, что бы отделал без твоих напоминаний. Ролы, ролы, почему я всё время вынужден призывать тебя к серьёзности? Наблюдающие вручили в твои руки. Да, да, фериальф, я помню, и потому говорю, он здесь, несмотря на случившееся в облачном лесу. Он здесь, допустим, а где в таком случае она? Молчание. Обрати시е и вопрос к самому себе Фириальф. Если бы я мог ответить на него сам, Рола, будь уверен, я не отягощал бы твой слух сиими бессмысленными словесами. Как же так, могущественный и многознающий Фириальф, надежда башни затмений, лучший наблюдающий последнего века. Прошу тебя, Рола, ты знаешь, что брошена на весы, знаешь, что мой доклад будет полным и нелицеприятным отнюдь не от вражды к тебе. Я буду столь же беспристрастен и объективен также по отношению к себе. От этого зависит судьба Смарагда. Оставь, Фериальф, судьба нашего острова зависит совсем не от этого. От чего ж тогда? Я не смыюсь, Рола, за это время мои взгляды несколько изменились. Ответь, прошу тебя. То есть ты всё-таки хочешь знать от чего? Фериальф, ведь я толковал об этом на всех советах, убеждал в башне затмений и в башне звёзд на Луале. Я взывал к мудрым в башне пространств. Роал, мне прекрасно известно, где звучали твои речи и к кому были обращены. Я знаком и с их содержанием. Но сейчас, когда мы здесь, в диком море, вдвоём, после всего увиденного, после всех заклятий, сотворённых вместе, ты не хочешь поделиться ничем иным. Всё увиденное фериальв только укрепило меня в мысли: мы ищем не там, где надо. Отмеченное роком существо совсем не тот, кого мы разыскиваем. Но отзвуки сотворённых им заклятий это ли не прямое доказательство Могучий эфириальв снизошёл до спора. Прекрати рол, пожалуйста. Ты несправедлив. Твоё предупреждение ранит меня. Ты знаешь, я никогда Да, ты не использовал своего положения, чтобы заставить меня замолчать. Я ценю твоё отношение, эфириальв. Прости, если слова мои чем-то тебя задели. Просто слишком уж велика разница в нашем положении. Ты наблюдающий и совсем скоро займёшь подобающее тебе место среди мудрых. Я же напротив, лишён всех отличий. право учить, право рола. Мудрые не согласились с твоими выкладками. У них, если ты забыл, имелись доказательства, и даже ты сам признал их вескими. Да тебе пришлось оставить учеников, покинуть столицу, но никто не зажимал тебя рот, когда ты метался от башни к башне. Никто не запрещал тебе делиться опасениями с друзьями. Не разве то, что ты здесь на одном корабле со мной, не лучшее доказательство справедливости мудрых? Я не осуждаю мудрых, Фериалф. Горич, полнищая мои слова, от тревоги за смарагд, не за себя. Ты знаешь, я считаю, мудрые слишком увлеклись магической эквилибристикой, за изяществом схем и уравнений, не видя, но схемы и уравнения как раз и необходимы, чтобы осознать происходящее. Без них картина мира станет хаосом. Наша эквилибристика, как ты выразился, основана на некоторых неприложенных фактах, и с этим не поспоришь даже ты. Верно, не спорю. Я признаю, что 2жды 2 два это 4, а не 5. Но затем всё становится далеко не столь однозначным. Мы разыскиваем бежавшего, мы озираемся в надежде заметить и её где-то поблизости. А у меня всё крепнет и крепнет уверенность, что дело не в этих несчастных, отмеченных печатью рока. Мудрые велели мне искать самовольно покинувшего Сморакт, и я делаю это, но атрибутировать ему то, что считают в башне затмений, Роалы, мудрый, полагают тебя наилучшим, непревзойдённым разыскивающим. Они закрыли глаза на твою дерзость, непочтительность, и я буду откровенен, прямую грубость, потому что Сморагду сейчас нужны твои, и именно твои таланты. Я могу лишь помочь. Давай не будем длить сей бессмысленный спор. Ты не убедил меня, ты не сказал ничего нового. Фериалф, я признаю, система моих доказательств не столь отточена и убедительна, Как великолепные конструкции мудрых, но разве там в облачном лесу тяну сомнился? В чём? Рола, ты указал на облачный лес как место пребывания беглеца, и я я не о том. В облачном лесу я ошибся. Вина моя и только моя, тебе нет нужды напоминать мне об этом. И мудрым я расскажу о ней сам. Однако это ошибка, ошибка в том, что столько веков почиталась незыблемой, неоспоримой формулой. Разве не говорит это о том, что в мире стали работать какие-то совсем иные силы, что всё заметнее становятся совсем иные законы, к которым теперь подчиняется магия? Ты понимаешь, о чём я, Фериальф? Моя ошибка. Пауза. Да, понимаю. Но иного выхода у нас нет, только идти по следу беглянца, надеясь, что мудрый прав и что она окажется где-то поблизости. Зелёный корабль сам без всякой ножды в команде. входил в плавный широкий поворот его нос клонился всё больше к востоку туда где темнело недальнее побережье вольных городов